Предисловие автора. Елена Ржевская в годы Второй мировой войны была военным переводчиком в штабе армии. В Берлине участвовала в опознании тел Гитлера и Геббельса и в обнаружении дневников Геббельса. Историческое расследование. Геббельс. Портрет на фоне дневника. 2 мая 1945 Берлин пал. Под вечер, когда в городе еще продолжалась сдача оружия гарнизоном, В саду имперской канцелярии возле запасного выхода из подземного убежища Гитлера, фюрер-бункера, были обнаружены мертвые, почерневшие от огня Геббельс и его жена. Они приняли накануне яд. Геббельс – министр пропаганды, гауляйтер Берлина, ближайший сотрудник и наперсник Гитлера. В дни сражения он к тому же и комиссар обороны Берлина. На другой день 3 мая в подземелье имперской канцелярии в фюрер-бункере старший лейтенант Ильин одним из первых оказался в кабинете Геббельса. Прочитав упоминание о себе в моих записках военного переводчика, Ильин прислал мне письмо. «Вот я и есть тот самый старший лейтенант Ильин. Большое спасибо, что не забыли вспомнить. Вальтер 35 мм, заряженный запасной обоймой, мной был взят у Геббельса в кабинете в столе. Там были еще два чемодана с документами, два костюма, часы. Часы Геббельса находятся у меня. Мне их дали как не представляющие никакой ценности. Но я их храню как память. Документы, находившиеся в двух упомянутых Ильяным чемоданах, мне, военному переводчику штаба армии, пришлось тогда разбирать. 22 апреля оставалось 10 дней до падения Берлина. Гитлер позвонил своего убежища Геббельсу, предложил ему перебраться с семьей в его бункер, где теперь была последняя ставка Гитлера. Тотчас был послан адъютант Геббельса за его семьей, находившейся в загородном доме. Видимо, сборы самого Геббельса были лихорадочны, и в чемодан отправлялось то, что было под рукой, без внимательного отбора. Здесь оказались сценарии, присланные авторами министру, шефу кино, сопроводительными письмами выражавшими почтение и надежду. Изданная факсимильно 7 лет назад к 40-летию Геббельса юбилейная книга, воспроизводящая его рукопись «Малая азбука национал-социализма». Здесь же полная инвентарная опись одного из загородных домов Геббельса. Учтено все. От гарнитуров до носового платка доктора Геббельса его место в бельевом шкафу. Здесь же в чемоданах были бумаги его жены Магды Геббельс. Папка «Харальд пленный». В ней документы о пропавшем на фронте без вести ее сыне от первого брака. И начавшие поступать из американского плена письма от харльда В чемодане семейные фотографии, описи гардероба детей, счета из магазинов и разные семейные записи. Было тут и предсказание шведского ясновица, доставленное в апреле жене Геббельса по партийным каналам. Ясновидец сулил, по истечении 15 месяцев в России будет окончательно завоевана Германия. Коммунизм будет искренен, евреи из России будут изгнаны, и Россия распадется на маленькие государства. Но надо думать, не спасением из всех этих бумаг в свой последний час был озабочен Геббельс. Предметом его постоянного беспокойства в тревожные дни поражения были дневники, находившиеся там же, в одном из чемоданов. Кому именно было поручено после его самоубийства вынести чемоданы, спасти дневники, неизвестно. Как стало мне известно позже, последним распоряжением хозяина дневники должны были быть уложены специальные металлические ящики и захоронены до второго пришествия на землю нацизма. Но наказы и распоряжения больше не выполнялись. Мертвый шеф уже не мог востребовать исполнительности. А порученцы спешили, сбрасывали эсэсовскую форму, переодевались, спасались кто как мог. Это был десяток толстых тетрадей, густоисписанных, латинский шрифт с примесью готических букв. Буквы теснились в слове, смыкаясь, и текст очень туго поддавался прочтению. Даже на самое беглое ознакомление с дневниками никакой возможности в тех обстоятельствах у меня не было. Слишком напряженные были часы. Перед нами стояла неотложная задача – установить, что с Гитлером, жив или нет. Улетел или скрывается где-то здесь. В найденных документах мы искали какой-либо штрих, наводящий нас на верный след. Дневники же Гиббельса, та группа тетради, что мы нашли, начинались в 1932 году, когда Гитлер рвался к власти оканчивались последней записью, датированной 8 июля 1941 через 17 дней после нападения Германии на Советский Союз. И они ничем нам полезны не были. На следующий день был обнаружен мертвый и обгоревший Гитлер. Это событие вовсе затмило интерес к дневнику Геббельса. Тетради следовало отправить в штаб фронта, но как будто некоторое время они еще оставались на попечении хозяев имперской канцелярии, в штабе армии, штурмовавшей ее, и отправлены были наверх около 20 мая. Следом меня вызвали в штаб фронта. Там скопились груды неразобранных документов, присланных с разных участков боев. На местах переводчиков не хватало, и нередко бумаги посылались на АБУ. И что-то ценное могло затеряться. Много было беспечности по отношению к трофейным документам. Сейчас даже трудно понять, как быстро произошла тогда их девальвация в восприятии тех, кто прошел долгий путь из России до победы в Берлине. В сущности, все, что было в те дни вокруг, включая нас самих, все одушевленное и неодушевленное, все было само по себе документальным. Но тогда в штабе фронта тетради Геббельса лежали все же отдельно ото всех прочих бумаг. Я была вызвана переводить их. Продвигалась я по тексту очень медленно из-за почерка Геббельса. На его неразборчивый трудный почерк сетует немецкий историк Эльке Фрёлих, издавшая в 1987 году четырехтомное собрание рукописных дневников Геббельса, осуществившее этот многолетний подвижнический труд. А тогда, уяснив, что дневники обрываются в 1941, командование решило, что тетради не имеют практического значения и не стоит ими заниматься. Только что завершилась страшная война, как считали тогда последние. Люди тогда не испытывали интереса к тому, что уводило вдаль прошлого. История, казалось, в мае 1945 начинается с новой страницы. Но так или иначе, на этом вроде бы можно было поставить точку. В том смысле, что найденные дневники должны были быть переданы историкам-специалистам и войти в научное обращение. А если широкий читатель заинтересуется, то и предоставить ему возможность читать их в том объеме, в каком он готов был бы преодолевать неслыханное многословие автора дневников. От руки более 4000 страниц, да еще надиктованных Геббельсом стенографом несметное число расшифрованных машинописных страниц, они были найдены позже. Так развивался бы нормально этот сюжет. Но в нашем обществе нередко властвовал абсурд. Так воле Сталина было запрещено придать огласке, что советскими воинами обнаружен покончивший с собой Гитлер, и этот важный исторический факт был превращен в тайну века. Как очевидец событий, сделать эту тайну достоянием гласности я смогла только после смерти Сталина. Что же касается дневников, о них ничего известно не было, будто их и не находили вовсе. Нравы нашей секретности – поставщики детективных сюжетов, которые, в свою очередь, тоже засекречены. И нужно много терпения и много лет уходящей жизни, чтобы добраться до них. Так лишь год назад удалось установить траекторию пути этих тетрадей в Советский Союз. Они были доставлены Сталину и до 1949 года находились у него. Дневники Геббельса оказались в круговерте тех же тайн, что и факт обнаружения Гитлера. И только после смерти Сталина я смогла впервые рассказать также и о том, что нами были найдены дневники Геббельса, записки военного переводчика, знамя, 1955 номер 2. Не скажу, чтобы это мое первое сообщение привлекло тогда заметное внимание нашей науки, историографии, еще дремотной игам догматизма и оттого нелюбознательной. Но на вопрос, где же дневники, я ничего не могла бы ответить толкового, да и уцелели ли они или затерялись в грудах неразобранных материалов. Но в 1964 году, когда я изучал архивные документы в связи с работой над книгой «Берлин. Май 1945», я пережила неожиданную встречу с дневником Геббельса. Точнее, с одной лишь тетрадью. Но это все же означало, что дневники есть, они целы. Тетрадь – это хронологически последняя из найденных нами, начатая 24 мая 1941, доведенная до 8 июля 1941. Тетрадь охватывала последний месяц тайных приготовлений нацистской Германии к нападению на Советский Союз. Предпринятые провокации и маскировки, доверительные беседы фюрера с Геббельсом обнажала ближние и дальние цели войны, вводила в обстановку и атмосферу в Берлине тех дней. Дневник – саморазоблачительный документ. Я писал об этом тогда, Повторю это и сейчас, исходя уже из несравненно большего объема прочитанных страниц. В журнальный вариант моей книги «Берлин. Май 1945» вошли фрагменты дневника Геббельса «Знамя 1965 номер 5». Оказывается, об этом читаю теперь у Геббельса. Он выгодно продал наперед свои дневники, обязуя издателя опубликовать их лишь через 20 лет после его смерти. И вот такое совпадение. Ровно через 20 лет, день в день, впервые появились записи дневников Геббельса, хранившиеся в Советском архиве и миру неизвестны. В более полном объеме они вышли тогда же, составив большую главу в моей книге «Берлин. Май 1945», «Москва. 1965» и еще одиннадцати изданий. С той поры в течение 20 с лишним лет новых извлечений из этого состава тетрадей опубликовано не было. Но вот в 1973 году, находясь в Германии, я услышала по телевидению о сенсации с франкфуртской книжной ярмарки, купленной у ГДР дневники Геббельса. Речь шла о тех, что скрылись в наших архивах. Что же стояло за этим сообщением, можно было уяснить себе лишь спустя годы. Западно-германская печать сообщала, в 1969 году Берлин посетила высокопоставленное лицо из Советского Союза, вручившее ценный подарок – дневники Геббельса. Как выяснилось позже, микрофильмированные. Этим высокопоставленным лицом был Леонид Ильич Брежнев, приехавший в Восточный Берлин. Не стану описывать перипетии издательской судьбы скопированных дневников – осложненной тем, что издатели не располагали подлинниками и не имели к ним доступа. Все же в 1987 году четыре тома дневников Геббельса, свод рукописных тетрадей, были по заданию Мюнхенского института современной истории в сотрудничестве с Федеральным архивом изданы Эльке Фрёлих. Проделана была огромная работа, вобравшая 8 лет упорного труда историка. Тетради, найденные в бункере, составляют более половины этого собрания. Появление дневников Геббельса западная научная общественность и печать расценивают как важное событие. Из тех, кто стоял рядом с Гитлером, лишь один Геббельс вел систематический дневник, фиксируя факты и события тех лет. В дневнике подробно записаны Геббельсом доверительные беседы с ним Гитлера в разные периоды. Откровенно освещены методы нацистов в борьбе за власть и за осуществление власти. Подготовка к агрессии, началу Второй мировой войны. Отношения внутри партии, интриги, провокации. Но может не менее существенна возможность узнать из первых рук, что за тип политического деятеля выдвинул на авансцену фашизм. «Национал-социалистам надо родиться», — восклицает дневники Геббельс. Когда мучительные сомнения, стоило ли ставить на Гитлера позади, он окреп, уверился в победе национал-социалистов, выделился в партии и стремительно делает карьеру. Когда постылая бедность отошла в прошлое, партия наделяет его материальными благами. Тогда-то и найдена эта формула. Национал-социалистам надо родиться. Она и самоутверждение в избранничестве, и подспорье в карьере. Пользуясь таким произвольным критерием, легче дезавуировать соперника в борьбе за ключевые позиции в партии, за место возле фюрера. А в этой борьбе Геббельс с первых же своих шагов национал-социалиста и буквально до последнего часа. В самом ли деле человек может явиться на свет эмбрионом нациста и с фатальной предназначенностью? И как утверждение Геббельса соотносится с ним самим. Ведь каждому что-то дается в путь. Как же распорядился этой ношей Геббельс? Я видел страшный конец Геббельса, обугленные тела его и жены, шестерых детей, умерщвленных родителями. Теперь я всматриваюсь в начало его пути. Дневник дает возможность проследить за модификациями личности Геббельса, отдавшегося нацистской карьере на службе у Гитлера. Отчетливее представить себе генезис фашизма, его роковой соблазн и тотальную разрушительность для каждого человека.